Глава вторая Волкодлаки выдвинулись домой, когда солнце было в зените. Им предстояло преодолеть густой хвойный лес, который заканчивался у небольшого горного кряжа. За ним есть озеро, где можно переночевать. А дальше унылая степь, тянущаяся до горизонта и сопки, за которыми прятались стайки коз. Их здесь полно. Волкодлаки соорудили носилки сущих деревьев и травы и погрузили на них раненых. По степи ползти два дня с такой поклажей, не меньше. Если повезет, то отряд сможет подойти к заброшенному городу в обед третьего дня и немного передохнуть перед самым опасным участком пути. Город – вотчина людей. И хотя по договору волкодлаки имеют право прохода, полагаться на старых врагов – не слишком хорошая мысль можно обойти город с севера, но на это бы ушла пара лишних дней. Охотники и так уже сильно задержались и с трудом успевали к назначенной дате. Кроме того, у них раненые. Именно поэтому Хар принял решение сократить путь и перейти в снежную реку по ржавому мосту, а значит, им нужно в город. С ранеными отряду пришлось передвигаться по лесу в облике людей. Да и все равно нельзя долго находиться в шкуре волка. 12 часов максимум. Можно потерять концентрацию и упустить момент, когда зверь возьмет верх. Тогда волка рискует больше не обратиться и до конца дней блуждать по темным закоулкам разума. Охотники довольно легко и без приключений преодолели поросший мхом хвойный лес. Лишь птицы до пары белок сопровождали их в пути. Солнце клонилось к закату, когда они миновали небольшой горный перевал и вышли к озеру, залитому солнечным светом. Расположившись у ближней сопки, волкодаки, наконец, разбили лагерь и погрузились в бытовые хлопоты. На этот раз Грака вел себя спокойно, не приближаясь к Хару и не заговаривая с Рокдаром. Повозившись немного с костром, он ушел в лес за дровами. Все были заняты делом, и у Рокдара никак не получалось остаться с вожаком наедине, как он не пытался. Неожиданно Хар сам окликнул его по имени и кивнул в сторону холмов. «Пойдем со мной в дозор». И, не дав ему опомниться, добавил. Это слоняешься тут как тень, хоть польза какая будет». И с этими словами вожак стал удаляться от лагеря. Зеленая трава, едва доходящая до щиколоток, легко приминалась под сапогами волкодылаков, которые шагали от холма до холма казалось, без особой цели блуждая вокруг озера. Близился вечер, и воздух наполнился кровососущими насекомыми, почуявшими первую прохладу после жаркого дня. Хар по-прежнему шел молча. Он даже не смотрел на своего попутчика, который держался на небольшом расстоянии от вожака. Так они дошли до березовой рощи в лесной чаще. Хар впервые остановился и заговорил. «Неплохое местечко для засады». «Если бы я хотел напасть на лагерь, то спрятался бы именно здесь». «Но откуда тут враги? Это наши охотничьи земли!» «За этим озером начинаются владения клана Белой Длани», — махнул в сторону вождь. «Они вполне могут оказаться где-то поблизости. Кроме того, уже вечер, а в этих местах обитают твари похуже плешивых волкодлаков, размалеванных краской». «Ты о ком это?» Например, у веспах. Мелкие чудовища, которые выглядят почти как обычные кошки, только с одним глазом. Их уже лет 30 никто не видел. Но это не значит, что их больше не существует. В прошлый раз, когда я с ними встретился, мы потеряли половину охотников. В один миг нас окружили враги, люди из заброшенного города. Это, конечно, было не так. Веспа изменил облик наших охотников. Но только поняли мы это после того, как бой был окончен, и мертвые вновь превратились в волкодлаков. Все это время она сидела на пеньке и смотрела, как мы грызем друг другу глотки. Мы убили эту тварь, но вряд ли она была последней. Вес обладает способностью воздействовать на сознание другого существа. Она внушила половине волкодлаков, что их товарищи враги, и те переубивали друг друга. Для Хара Веспо реально изменил облик его братьев по оружию, но в реальности лишь внушил ему это. «Да уж... Хар, как думаешь, насколько быстро мы доберемся домой?» Рогдар попытался перевести тему. «Может быть, Хар прав, а может и нет. Нет смысла беспокоиться о врагах, которых не видно на горизонте. Сейчас у него есть куда более осязаемые проблемы, которые действительно могут принести беду». «Если в городе не наткнемся на неприятности, то будем к сроку», — ответил вожак, входя в Березняк. «Так и о чем ты хотел со мной поговорить?» «А с чего ты взял?» — скривился Рокдар. «Как только поставили лагерь, ты все ходишь вокруг меня, как девицы, и высматриваешь, когда я останусь один», — усмехнулся Хар. «Ну, я и взял тебя с собой, чтобы ты не мучился и сказал, что хотел». Хар был проницательным и справедливым вожаком, его уважали. Вместе с этим его авторитет слишком сильно давил на Рокдара, которому трудно было общаться с Харом без смущения. Вот и сейчас его слова вроде и были верными, но уж слишком прямолинейными. «Послушай, Хар», — начал Рогдар, — «Во время охоты на безликого произошел инцидент, я немного растерялся, когда он попер на нас». Рогдар осекся. Но Хар также сохранял молчание, обходя березняк по краю. Пауза затянулась, поэтому Рокдар продолжил. Я собирался уже броситься на него, но немного замешкался. Это не трусость. Он такой быстрый, не угнаться. Ты же все видел. Хар ускорил шаг, так что Рокдар начал отставать. Хар? Ты же сказал, что мы поговорим? Но я не предлагал при этом стоять столбом, бросил тот. Догоняй! Рогдар мысленно обругав Хара всеми возможными словами, прибавил шагу. «Знаешь, быть хорошим охотником — сложное дело», — промолвил Хар, когда Рокдар наконец нагнал его. «Звери обычно не хотят умирать и стараются по возможности убить тебя. Кроме того, во время охоты можно наткнуться на врагов. У нас парни разные, часто довольно вспыльчивые, но трусов среди нас нет». Я не трус! вздохнул Рокдар. Просто растерялся. Слушай, я не знаю, для чего тебе отпираться, ведь все все видели. Пожал плечами вожак. Да и это не столь уж важно. Грака так не считает. Да и не он один. Да... Наплюй на них! отмахнулся Хар. В этом разговоре явно что-то не клеилось. От того признают Рокдара трусом или нет? Зависело, какое наказание будет применено. Но Хар это, похоже, не беспокоило вообще. Но если будет доказано, что я струсил на охоте, и из-за меня пострадали другие волкодлаки, то меня ждет серьезное наказание. К этому моменту волкодлаки преодолели рощу и вышли на открытую местность, которая простиралась до горизонта. Хар, наконец, остановился. Послушай, Рокдар, напомни, почему ты решил стать одним из нас? Ты уже давно охотник, а на дело ходил от силы раз пять или шесть. Всю дома отсиживаешься. Ну, это почетная роль, важная для всей стаи. Охотники — это элита нашего общества. Защищают от врагов, добывают пищу. Без них не обходится ни одно дело в стае волкодлаков. Вожак кивнул. Все так. Но если отбросить этот тухлый пафос, то я помню, как тебя. Тогда совсем молодого волкодлака привел ко мне твой отец Кнут. Он поручился, и тебя приняли. Да, все было так. Харат лично помнил этот день, когда распределяли молодых волкодлаков по стаям. Поначалу охотники отказали хилому юноше, но тут подошел его отец, командир отряда, и вопрос был решен. «Ты не слишком-то и хотел становиться одним из нас, я видел это. А вот Кнут предпочел закрыть на это глаза». Продолжал вожак. «Знаешь, многие в этом мире делают то, чего не слишком ты и хотели, но иногда стоит исправлять столь досадные недоразумения». «Не совсем понимаю, к чему ты клонишь». «Лина Солух. Крепкие ребята, они выкарабкаются. Но глупость твоего отца в прошлом и твоя трусость в настоящем подвергли опасности наших охотников, а это довольно скверно». Именно поэтому в качестве наказания я буду просить старейшин, чтобы тебя исключили из рядов охотников. Я дам тебе второй шанс в выборе стаи. Не провали его. Рокдар не мог поверить своим ушам. Все складывалось как нельзя лучше. Возможно, если бы был жив отец, то Рокдар не осмелился бы и подумать о таком, но теперь все было иначе. Наконец, он принадлежал сам себе. Очень необычное чувство. Спасибо. «Только не нужно выдавать такую реакцию во время суда старейшин!» — стыбнулся Хар. Красное закатное солнце только что скрылось за горизонтом. На степь опустились сумерки. В этот момент вдали показались очертания людских фигур. Их было не меньше сотни, и они быстрым шагом двигались в сторону лагеря охотников. «Знаешь, Рокдар, по-моему, тебе все же придется ненадолго остаться в наших рядах!» — угрюмо промолвил Хар.